Среди ночи мы просыпаемся. Земля гудит. Над нами тяжелая завеса огня. Мы жмемся по углам. По звуку можно различить снаряды всех калибров. Каждый хватается за свои вещи и то и дело проверяет, все ли на месте. Блин, Блиндаж дрожит. Ночь ревет и мечет молнии. При свете мгновенных вспышек мы смотрим друг на друга. Лица у всех побледнели, Губы сжаты, мы только головой качаем. Что же это делается? Каждый ощущает всем своим телом, как тяжелые снаряды сносят брус верокопа, как они вскапывают откос блиндажа и крошат лежащие сверху бетонные глыбы. Порой мы различаем более глухой, более сокрушительный, чем обычно, удар Словно разъяренный хищник бешено вонзает когти в свою жертву. Это прямое попадание в окоп. На утро некоторые новобранцы позеленели с лица. Их уже рвёт. Они ещё совсем не обстрелянные. В убежище медленно просачивается неприятно серый свет, и вспышки падающих снарядов становятся бледнее». Наступило утро. Теперь к огню артиллерии прибавились разрывы мин. Нет ничего ужаснее, чем этот неистовый силы смерч. Там, где он пронесся, остается братская могила. Новая смена наблюдателей отправляется на посты, отдежурившие вваливаются в окоп, забрызганные грязью, дрожащие. Один из них молча ложится в угол и начинает есть. Другой, вновь призванный резервист, судорожно всхлипывает. Его дважды перебрасывало взрывной волной через бруствер, но он отделался только нервным шоком. Новобранцы поглядывают на него. Такое состояние быстро передается другим. Нам нужно быть начеку. Кое-у-кого из них уже начинают подрагивать губы. Хорошо, что ночь прошла. Быть может, атака начнется в первой половине дня. Огонь не утихает. Местность позади нас тоже под обстрелом. Куда ни взглянешь, повсюду взлетают фонтаны грязи и металла. Противник обстреливает очень широкую полосу. Атака не начинается, но снаряды все еще рвутся. Мы постепенно глохнем. Теперь уже почти все молчат. Все равно никто не может понять друг друга. От нашего окопа почти ничего не осталось. В некоторых местах его глубина достигает всего лишь каких-нибудь полметра. Он весь скрылся под ямами, воронками и грудами земли. Прямо перед нашим убежищем разрывается снаряд. Тотчас же вокруг становится темно. Наше убежище засыпало, и нам приходится откапывать себя. Через час мы снова освободили вход, и нам стало спокойнее... потому что мы были заняты делом. К нам спускается наш командир роты и рассказывает, что у нас разрушены два блиндажа. При виде его новобранцы успокаиваются. Он говорит, что сегодня вечером будет сделана попытка доставить нам еду. Это утешительная новость. Никто об этом и не думал, кроме Тьядена. Это уже какая-то ниточка, протянувшаяся к нам из внешнего мира. Если вспомнили о еде, значит, дело не так уж плохо. Думают новобранцы. Мы их не разубеждаем. Нам-то известно, что еда — это так же важно, как боеприпасы. И только поэтому ее во что бы то ни стало надо доставить. Но первая попытка кончается неудачей. Высылают еще одну команду. Ей тоже приходится повернуть назад. Наконец подносчиков возглавляет Кат. Но и он возвращается с пустыми руками. Под этим огнем никто не проскочит. Он так плотен, что через него и мышь не прошмыгнет. Мы затягиваем наши ремни на последнюю дырочку и жуем каждый кусок хлеба втрое дольше обычного. И все же его не хватает. У нас животы подвело от голода. Один ломтик у меня еще остался про запас. Мякиш я съедаю, а корку оставляю в мешочке. Время от времени я принимаюсь ее сосать.